Мальчишки забрасывает их капустными кочерышками и этого достаточно, чтобы через полчаса-час отчитаться приличным приличном небольшом бунте, который якобы начался в пять часов пополудни и закончился в полночь. Можно подумать, что речь идет о латинском квартале в первые месяцы после майских событий 1968 года. Александр вновь чувствует потребность бежать от парижского шума и жары, На доходы у него низкие, хотя возобновлен Антони, кроме того, демон поэзии преследовал меня, толкая на новое свершение, и эхо повторяло вздохи разочарований». Итак, на какое-то время Александр еще задерживается в городе, чтобы выполнить данные друзьям обещания. В Адеоне он смотрит жену маршала Данкра, Девиньи. Отличный сюжет. Александр? И сам не прочь был бы им воспользоваться, но действовал бы иначе. Ангел же выстроил интригу слишком сложно на периферии, если можно так выразиться, и слишком просто в центре. Жена маршала сдается без борьбы, без перипетий, ни за что не пытаясь зацепиться, поскользнулась и сразу же упала. В момент ареста она уже мертва. Живое расположение, которое Александр испытывает к любовнику Мари Дорваль, не может помешать ему трезво оценить достоинства и недостатки пьесы, а стало быть, ее успех или провал. Зато импровизированную семью Анри Монье в Водевилле он принимает безоговорочно. Он так очарователен и остроумен, что Анри – прекрасный карикатурист, иллюстратор, в беранже, актер, драматург, высшим достижением которого остается придуманный им образ господина Придома, что, разумеется, не может затмить присутствующих в зале знаменитостей Александра Гюго, Ламартина и несчастного автора «Гения христианства», оглохшего с тех пор, как о нем перестали говорить, что вызывало естественный вопрос, зачем же он пришел в театр, чтобы восстановить слух этот бессловесный мученик легитимности суперкороля которого в быту он уважительно называл «подлюга», скоро отправится в ссылку в Швейцарию. Ненадолго, надо бы выразить свой высокомерный протест против узурпаторских действий короля Груши, правда, год спустя после июльской революции. На следующий день 6 июля Александр и Белль садятся в Делишанс, до Руана, а далее на корабль до Гавра. По дороге из Гавра на Анфлёр все пассажиры страдают от морской болезни, кроме одной чахоточной англичанки с длинными и развивающимися волосами, с румянцем цвета розы и персика, которая одолевала это бедствие с помощью больших стаканов водки. Несмотря на мучительную тошноту, облегченную сознанием, что зато сэкономлены 8 франков, Александр Эбель продолжает свое путешествие морским путем, более дешевым, чем сухопутный. Путешествие до Трубиля, в то время место почти столь же никому неведомого, как острова Робинзона Круза, но тем не менее все же открытого чуть раньше мужественными мореплавателями художниками Гюэ, Деканом и Жаденом, которые и отрекомендовали нашей паре единственный деревенский постоялый двор, который держала матушка Озере. Женщина лет сорока, полная, чистая, приветливая, с лукавой усмешкой на губах, свойственной нормандским крестьянкам. Она объявляет свои железные условия. За две смежные комнаты и полный пансион — Столько еды, сколько сможешь съесть, столько сидра, сколько выпьешь, за вино, правда, платить отдельно. За все это, если бы Александр был художником, у него слабость к этому сословию, было бы только сорок сук в день с человека.